Немецкое меньшинство пользуется всеми гражданскими правами и находится в полной безопасности, как и все другие жители Югославии. После того, как здесь стало известно содержание статей в Deutsche Allgemeine Zeitung, а также в Berliner Berzen Zeitung, в которых прямо говорится о подготовке Югославии к войне против Рейха, после прихода к власти безответственной клики террористов, а также о том, что, по словам Diensthaus Deutschland, Югославия является самым неконсолидированным после Чехии государством в Европе, в местных газетах появились статьи, о традиционной сербско-хорватской дружбе. Однако, поскольку статьи эти носят чисто пропагандистский характер, поскольку они слабо аргументированы и никак не обнажают существо национальной проблемы, к этим публикациям здесь относятся весьма иронически. Среди журналистов обсуждается сообщение о прибытии из Загреба в столицу руководителя югославских коммунистов Тита. Никаких официальных известий об этом не было, однако обозреватели считают прилет Тита возможным, потому что, во-первых, блок с коммунистами может спасти Симовича, если начнется война, и, во-вторых, от того, что ситуация в Загребе очень тревожная. По слухам, Там арестованы выдающиеся идеологи Компартии, Кершавани, Притца и Аджия, которые много выступали по национальному вопросу, рассматривая его с классовых марксистских позиций. ЦК КПЮ распространил заявление с требованием немедленного освобождения арестованных коммунистов, среди которых, по слухам, И выдающийся хорватский писатель Август Цесарец, всегда активно выступавший и против великосербского шовинизма, и против хорватского национализма. Его драма о герое восстания прошлого века Евгения Кватерники прошла с огромным успехом в Загребе три раза, а потом была запрещена загребскими властями. Белград не предпринимает никаких шагов для освобождения арестованных в Хорватии партийных интеллектуалов, чтобы, по мнению журналистов, близких к правительству, не ущемлять права матика. ЦК КПЮ, требуя немедленного и безусловного освобождения арестованных, напоминает, что кирсований, в частности является великолепным знатоком военных проблем и приводит недавно опубликованный им анализ немецких успехов. Такому человеку, как Кершавани, считают здесь место не в тюрьме, а на переднем крае борьбы против возможной агрессии. Ниже привожу текст статьи от окара Кершавани. Большие и быстрые успехи немецких вооруженных сил на полях сражений вызвали самые разнообразные комментарии и посеяли полное смятение среди специалистов и неспециалистов. Все, от генеральных штабов до трактирных дилетантских стратегов, рассуждают о том, что же позволило гитлеровской Германии такой быстротой сокрушить западных союзников в Скандинавии и Западной Европе. Во-первых, Гитлер долгий ряд лет готовил Германию морально и материально к войне, тогда как сами западные союзники ждали войны Гитлера против Советского Союза, а посему они не особенно заботились о о собственном вооружении. Во-вторых, материальное преимущество Германии над западными союзниками сейчас очевидно. Такое соотношение сил